Нотку отнесло шагов на пятьдесят в море Ближние утесы затрещали у основания и стали разваливаться на части, как откалываются под действием вгоняемых клиньев огромные глыбы мрамора. Часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как будто кто-то сверху поднял эту массу камней. Зелено-розовый огонь серый и черная лава земли и жидкой глины столкнулись на мгновение и как бы сразнились между собой под величественным куполом дыма. Зашатались, потом стали клониться, и, наконец, рухнули скалы. Взрыв не смог сразу сдвинуть их с тех оснований, на которых они покоились столько веков, поклонившись друг другу. Словно медлительные и важные старцы, они простерлись навеки в своих песчаных могилах. Эта ужасная катастрофа возвратила Портосу силы. Он поднялся на ноги, гигант между гигантами. Но когда он пробегал между гранитными чудовищами, стоявшими сплошной стеной с обеих сторон, они, лишившись поддержки снаружи, начали с грохотом рушиться вокруг этого новоявленного титана, незринутого, казалось, небом на скалы, которые он только что взметнул в это самое небо. Портос ощущал, как под его ногами дрожит раздираемая на части земля. Он простер вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него камни. Его ладони уперлись в гигантские глыбы. Он пригнул голову, и на его спину навалилась целая гранитная скала. На мгновение руки партоса Подолись под непомерной тяжестью, но этот Геркулес собрался с силами, и стены тюрьмы, готовые уже поглотить его, мало-помалу раздвинулись и дали ему выпрямиться. Словно демон он стоял в окружении хаоса мощных гранитных глыб. Но, раздвигая стены, давившие на него с боков, он тем самым лишил точки опоры монолит, лежавший у него на плечах. Этот груз придавил его и поверг на колени». Глыбы, находившиеся с обеих сторон, и на короткое время раздвинутые нечеловеческим напряжением его тела, снова стали сближаться и присоединили свой вес к весу огромного камня, которого и одного было бы совершенно достаточно, чтобы раздавить десяток людей. Великан упал, даже не воззвав к помощи. Он упал, отвечая Арамису словами, исполненными бодрости и надеждой, ибо на один миг он и в самом деле, уповая на крепость своих стальных мышц, мог надеяться на спасение, на то, что ему удастся стряхнуть с себя эту тройную тяжесть колоссальных обломков. Но Арамис увидел, что глыба опускается все ниже и ниже, напряженные в последнем усилии, изнемогающие руки партоса стали сгибаться, плечи, изодранные о камень, поникли. Арамис в отчаянии рвал на себе волосы. — Портос! Портос! — кричал он. — Портос, где ты? Ответь! — Здесь. Здесь. — читал Портос угасающим голосом. — Терпение, друг, терпение! Он едва смог закончить последнее слово. Сила ускорения увеличила тяжесть. Громадная скала навалилась, придавленная двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованным Этими тремя